Ему приходилось время от времени подавать голос, отзываясь на перекличку караульных, и он молил Бога, чтобы никто не обратил внимания на то, что Эрик молчит. Пока же Дайтон распустил вторую лестницу, почувствовав, как снизу ее с готовностью дернули. Он огляделся. Было совершенно темно. Во дворе мерцали слабые багровые отсветы костров. В арке мостовой башни в отдалении все еще догорал факел. Дайтон почувствовал, что его зубы выбивают дробь. Не дай бог, кому-нибудь сейчас взбредет в голову подняться на стену. Хотя какого дьявола? Он не первую ночь проводит на посту, и до очередного обхода барона ему нечего опасаться. Дайтон вновь проверил обе лестницы. Они были натянуты и слегка подрагивали. Откуда-то снизу донесся шум осыпающихся камней, и Дайтон выругался сквозь зубы. Безмозглые ослы! Что, они не могут действовать осторожнее?» И в этот миг он услышал за спиной голоса и весь похолодел. По стене, переговариваясь, шли двое. Джон задержал дыхание и, схватив в охапку тело Эрика, поволок его в тень. «Проклятие! Он даже не может предупредить тех, кто взбирается снизу, чтобы они повременили!» Дайтон невольно пробормотал молитву и, взяв на плечо алебарду, двинулся на звук голосов. Он увидел их, едва обогнув выступ башни с бомбардой. Стук костыля и детский взволнованный лепет. Он различил силуэты старого капитана Освальда и ребенка в маленьком шлеме. Дайтон шагнул навстречу. «Это ты, Джон?» — окликнул его Освальд. чего ты ушел со своего места?» Ходил взглянуть, почему Эрик не откликается. Задремал старик. Джон Дайтон сам удивился, как ровно звучит его голос. «А вы что тут делаете?» Спросил он, приближаясь и покрепче сжимая древку алебарды. «Да вот, младшему лорду приснилось, что на нас напали шотландцы, и он так испугался, что расплакался и стал проситься к маме». «Эх, сэр Дэвид, я-то думал, что вы уже воин, помощник мне, а вы еще...» — Э, да кто это там, Джон? Никак кто-то забрался на стену. Он не успел более ничего сказать. Что было сила, Дайтон нанес ему удар алебардой. Почувствовал, как хрустнула кость. По камням загремел упавший костыль. И старый Освальд без единого звука осел на землю. Маленький Дэвид ошеломленно замер, не шевелясь и не издавая ни звука. И лишь когда Освальд грузно повалился навзничь, и его рука, все еще сжимавшая ладошку ребенка, разжалась, мальчик повернул к Дайтону голову в своем забавном шлеме. Даже в темноте Джон видел широко распахнутые немигающие глаза мальчика. Дэвид молчал, не в силах произнести ни слова. Позади послышался шорох. Легкий прыжок человека, вскочившего на парапет. Следом за ним еще один. Дайтон оглянулся и поднял руку в приветственном жесте. Кто-то из пришельцев тоже поднял руку в ответ. Но уже в следующий миг Дайтон со всех ног мчался за убегающим Дэвидом. Несколькими скачками он почти нагнал мальчика. Тот бежал молча и уже почти достиг каменной лестницы, ведущей со стены в сад. Если бы он закричал, в замке уже начался бы переполох. Но Дэвид не издавал ни звука. И Дайтон, скинув алибарду, с размаху, ударил. Он зацепил лезвием за ветку над головой ребенка, однако сила удара была такова, что он перерубил ее словно ивовый пруд, и все же достал Дэвида. Тот рухнул, как подкошенный. Шлем при падении слетел с его головы, и звеня покатился по лестнице в сад. Дайтон замер, затаив дыхание. Удары стали о камень показались ему оглушительными. Наконец все стихло. Но уже в следующий миг в гарнизонной башне, скрипнув, отворилось окно. «Эй, Освальд!» Дайтон мысленно благословил ночной мрак. «Они здесь прошли минуту назад!» — громко произнес он, нащупывая в темноте тело мальчика. «Это ты, Джон?» «Да, я Робин!» «Что это загремело сейчас?» Дайтон чувствовал спиной, как движутся накапливающиеся на стене шотландцы. Он махнул им, требуя подождать. Эти улухи готовы испортить все дело. «Да я тут в темноте споткнулся, Робин! Каск слетела!» Ратник коротко хохотнул, и окно захлопнулось. Дайтон словно тряпичную куклу поднял тело мальчика, ощутив ладонью, как у того из-под волос струится кровь. Лицо его тоже было залито ею. Подумав мгновение, Дайтон сбросил легкое тело со стены вниз. Следом бросил отрубленную им сосновую ветку. Минуту он стоял, слушая, как затрещали посыпавшиеся камешки по склону скалы. А потом раздался слабый всплеск. Дайтон испуганно перекрестился. Что же это он делает? Не собрался ли он сам выдать себя шумом? Он осторожно вернулся. Шотландцев на стене набралось уже человек семь. Один из них прыгнул к Дайтону. «Сэр Джон, это я». Майлз Форест. Дайтон обрадовался, что хоть один из этих чужаков англичанин. Пусть даже и человек тирола. Наверное, за эту неделю Дайтон, как и все в Нейорте, заразился неприязнью к шотландцам. Джон велел одному из воинов надеть накидку и шлем и с алебардой прохаживаться по стене. После этого вместе с Майлсом и остальными шотландцами, обойдя башню с бомбардой, он громко крикнул. «Э -гей! Гей -у — Гей! Гей-у! На соседнем участке стены отозвался дежурный стражник. Дайтон приблизился к нему и спросил, нет ли у того с собой чего-нибудь пожевать. Этот страж был из крестьяны, не слишком опытен. Джону удалось его отвлечь. И тот заметил крадущихся шотландцев, лишь когда уже ничего не мог поделать и его уложили совершенно беззвучно. «Майлз, надень его куртку и шлем», — приказал Дайтон. «Сейчас ты и еще кто-нибудь последуете за мной. Остальные пусть затаятся на стене. И объясни этим парням, что от того, как долго они смогут сохранить в тайне свое пребывание здесь, зависит, поднимут ли они свои стяги над башнями Нейорта». Начал накрапывать дождь, пока все было тихо. Шотландцы, как прежде ратники Майс Грейва, вышагивали по стенам вокруг внутреннего двора. Во тьме все новые воины взбирались на стену. И Дайтону это не пришлось по душе. Теперь их было уже больше дюжины, и он опасался, что из гарнизонной башни заметят это столпотворение на куртинах. Он хотел было удержать их и на время поднять лестницы. Но один из шотландцев свирепо замахнулся на него. Дайтон едва сдержал бешенство. Пришлось втолковывать этим варварам, что замок таким образом они все равно не захватят. Зато их вот-вот могут обнаружить, поднять тревогу, и тогда их перебьют. И вся затея рухнет. Кажется, шотландцы в конце концов это уяснили. И ворча забрались под навес, укрывавший бомбарду, где Дайтон ранее спрятал тело Освальда и Эрика. Сбрасывать их со стены он не решился, так как это произвело бы слишком много шума. Угомонив шотландцев, он с двумя из них начал спускаться в подвал башни. Двигаться приходилось в полной темноте. Джон панически боялся пороха. При одной мысли, что ему придется иметь дело с этим дьявольским веществом, у него сводило желудок. Они добрались до железом двери. Дайтон нащупал звонок и вставил в скважину ключ, изготовленный для него дарами по сделанному заранее слепку. Ключ скрижетал в замке, не желая поворачиваться. Дайтон чертыхался, слыша, как позади него недовольно переминаются шотландцы. Наконец замок уступил, и Дайтон толкнул тяжелую дверь. В лицо повеяло тяжким духом серые селитры. Дайтону показалось на мгновение, что он ощущает дыхание самого властителя преисподней. Он вспомнил безжизненное тельце Дэвида Майсгрейва и торопливо перекрестился. Но нет, он еще успеет замолить этот грех, потом, если сам переживет сегодняшнюю ночь. Он негромко окликнул шотландцев и вместе с ними выволок наверх тяжелый бочонок с порохом. Теперь предстояло пронести его через двор замка, за ворота, туда, где под стенами таилась в ожидании шотландская армия. Они без происшествий спустились со стены, миновали деревянную галерею. Дайтон шел впереди. За ним Майлз Форест, в каске Эрика, затенявший его лицо. Шествие заключал воин, согнувшийся под тяжестью бочонка с порохом. Дайтон на миг задержался под сенью галереи, оглядывая двор. Все было спокойно. Костры догорели. Из первого двора долетала перекличка часовых. Прямо у них над головой отозвался на оклик кто-то из шотландцев. Где-то в долине плакал сыч. И этот заунывный крик особенно оттенял мертвую тишину внутри замка. Если сейчас не случится ничего непредвиденного, они преуспели на пути к цели. Шедший за Дайтоном Форест нетерпеливо коснулся его. Тайтон дернул плечом, перекрестился и спустился во двор. Воины, скрипя ступенями, последовали за ним. Они пересекли мощенную площадь двора, обогнули угол кухни. И здесь на них внезапно набросилась лохматая дворовая собачонка. Дайтон обычно подкармливал сторожевых и охотничьих псов Майзгреева, но всю эту мелизгу как бы и не замечал. Сейчас же, когда они уже приближались к мостовой башне, он пожалел об этом. Заливистая тявка не могла привлечь к себе внимания. Он пнул дворняжку, но она не унималась. Дайтон заметил, когда из пролета входа в башню на него пала тень Гарольда. Джон выругался сквозь зубы. «Проклятие! Он-то решил, что язычник давно спит безмятежным сном!» «Это я, Гарольд!» — сказал Дайтон, делая шаг вперед, чтобы отвлечь внимание ратника от следовавших за ним. «Ты разве не на стене?» — удивился тот. Не отвечая, Джон вступил под свод. Впереди слабо брежел открытый проход. В стороне, за приоткрытой дверью караульной, виднелась ведущая наверх каменная лестница. «Я иду к первым воротам», — беря Гарольда под руку и разворачивая так, чтобы тут оказался спиной к шотландцам, — сказал Дайтон. Сэр Филипп велел подбросить пороху к кулевринам. «Сейчас? Ночью?» «Да, мы заметили странное движение в долине». «Какого дьявола эти шотландские псы медлят?» — пульсировала единственная мысль. Но Мэлсфорост, Форест, видимо, полностью полагался на проводника. Мгновение спустя он вышел на свет. За ним появился воин с бочонком. И Дайтон увидел, как по лицу Гарльда пробежала тень. Он вырвал у Джона руку и с диким выражением уставился на шотландца. «Кто это с тобой?» Форест, сообразив что-то, стал пятиться. Но Гарльд уже шагнул к нему, пытаясь разглядеть его лицо. Медлить было нельзя. Во мгновение ока Дайтон выхватил меч и нанес свой знаменитый удар. Он пришёлся наискось. Его несколько смягчили складки кольчуги, и, тем не менее, меч рассек могучую шею вчерашнего приятеля едва не наполовину, так что светловолосая голова язычника нелепо завалилась на бок. Тело начало падать, но Форест подхватил его, и Гарлетт забился, брызгая в лицо воина кровью. В холодном воздухе от меча Дайтона поднимался пар. «Скорее, тащите его сюда! Пока мы рядом с факелом, мы на виду!» Ему пришлось помочь Форресту. Гарольд оказался необыкновенно тяжел. Они едва перевалили его через порог. Шотландец с бочонком, не зная, что делать дальше, стоял, едва не касаясь своей ношей факела. Дайтона прошиб пот, и он, оставив тело язычника, рванул этого дикаря к себе. На дворе заливалась лаем собачонка, а наверху лестницы раздались шаги. «Убей — Убей! — приказал Дайтон Майлсу а сам кинулся рубить канат механизма подъема моста. Канат был толстый, осмоленный. Джону удалось его одолеть лишь с третьего удара. Когда он обернулся, шотландец уже вытирал об одежду убитого меч. Он улыбался Дайтону, а тот ничего не чувствовал, кроме злости. Одно дело, когда он сам убивал этих людей, другое, когда это делали шотландцы. Ну ничего, его господин, его принц сумеет еще поквитаться с ними. Они вступили во внешний хозяйский двор. Здесь попадалось навстречу больше людей, чем во внутреннем дворе. Но было без числа хозяйственных построек, за которыми можно было двигаться скрытно. Дайтон шел впереди, читая молитву. Ранее ему казалось, что как только они окажутся здесь, дело, считается решено. Сколько раз он проделывал днем весь этот путь. Но сейчас было совсем не так. Вокруг было полно людей, часть из них бодрствовала. Конюхи бронились в конюшне. Из овчарни долетал разговор. В проходе между строениями пылал костер под кипящим котлом. Дайтон попытался ободрить себя. «Я один зарезал сегодня троих, в том числе и мальчишку. Моя месть началась». Наконец, у каменной стены, охватывавшей крепость, Дайтон приказал опустить бочонок. Наверху что-то мурлыкая под нас, бродил часовой. По кровлям шуршал дождь. Позади все еще не унималась тявкала собачонка рано или поздно она привлечет чье то внимание подумал джон в любую секунду все откроется это место он выбрал загодя здесь за хлевами редко ходили к тому же тут как он отметил бродя по стене кладки были расшатавшиеся камни и разрушить ее в этом месте будет легче чем где бы ты ни было Дайтон откупорил бочонок и высыпал на землю горку пороха. Дорожка пороха протянулась от нее к отверстию. Все готово. Они отошли подальше и прижались к стене под кровлей одной из построек. Здесь Дайтон несколькими ударами высек огонь и раздул труд. Затем извлек из колчана стрелу, обмотал ее просмоленной паклей и поджег. Главное не промахнуться. Он столько раз мысленно совершал этот выстрел, что сейчас не мог ошибиться. Впереди слабо брешил длинный проход. Дайтон не знал, какова окажется сила взрыва, но решил, что расстояние достаточно, чтобы оставаться в безопасности. Он спустил тетиву. Огонек фыркнул и метнулся в воздухе. В тот же миг Дайтон бросился на землю и замер. Но ничего не последовало. Он осторожно приподнял голову. Напуганные его поведением, спутники метнулись за угол. «Эй! Что это там у вас внизу горит?» Это был голос часового со стены. Неужели он промахнулся? Тотчас поодаль раздались крики и звон металла. Похоже, Майлз Форест наткнулся на защитников крепости. «Дьявол! Ко мне! Здесь чужие!» И сейчас же надрывно запел рок. «Тревога!» Дайтон лежал на земле. Стражник на стене тоже протрубил и продолжал вопить, что внизу что-то горит. Дайтон видел свою стрелу, вонзившуюся рядом с крохотной пороховой насыпью. Внезапно рядом возникла какая-то тень. Дайтон успел подумать, что если огонь сейчас потушат, ему не удастся взорвать стену. И тогда единственное, что он может предпринять, это постараться улизнуть из замка, пока Майс Грейв не распознает его измену. И тут его оглушил ужасающий гул. В лицо полохнуло багряным пламенем ада. И Дайтон едва успел ткнуться носом в землю. Сверху посыпались песок, труха, камни. Он заставил себя посмотреть, но лишь пыли смог висели вокруг, скрывая все. Разило горелым мясом. Прямо перед Джоном валялось изувеченное взрывом овца с опаленной шерстью. Кто-то истошно кричал. Пошатываясь, Дайтон начал подниматься. Дым рассеивался, и он увидел, что стена на протяжении десятка ярдов рухнула, а вокруг начинают разгораться постройки. Он помотал головой, приходя в себя. Среди неистового гамма его слуха достиг воинственный клич шотландцев. Один за другим они рвались в пролом в стене. Внезапно Дайтон осенило, что эти парни, которым он помог, Теперь могут разделаться и с ним, приняв за врага. Никто из них не знал Джона Дайтона, а он стоял у них на пути. Тьявол, он почувствовал, как страх, словно ледяными тисками, сжал его внутренности. Придерживая на голове каску, он торопливо кинулся к мосту, ведущему во внутренний двор. Рядом кто-то отчаянно кричал, лязгало оружие, слышался женский визг. Лошади, обезумев, метались среди людей. Одна из них поднялась на дыбы прямо перед Дайтоном, и он едва успел отскочить. Откуда-то возникла фигура человека с боевым топором. Он замахнулся, не разбирая в дыму враг перед ним или друг. Дайтон с криком метнулся прочь, удар пришелся в воздух, и Джон, в свою очередь, что было силы, ударил мечом. Кольчуга противника лопнула. И Дайтон с наслаждением вонзил лезвие в мягкую плоть, глядя в незнакомое лицо с широко открытыми изумленными глазами. Освободив из раны меч, Дайтон со всех ног кинулся к башне, в которой совсем недавно сам испортил подъемное устройство. На миг у него мелькнула мысль, что он попался в собственный капкан. И, продумав все детали, он не позаботился лишь о собственной безопасности. Ему стало страшно. Сейчас он хотел лишь одного — поскорее оказаться среди своих. Неорцы сразу стали ему своими. Джон увидел их в узком сквозном проходе башни. Оливера, других воинов, даже повара в колпаке. Они уже сообразили, что механизм подъема моста и решетки непоправимо испорчен. И теперь пытались хотя бы закрыть ворота. Как хорошо, что они уцелели. Дайтон закричал и ринулся туда. Несколько человек бились в узкой арке ворота, отбрасывая алебардами нападающих от моста, пока позади них невыносимо медленно смыкались створки. Один за другим воины Нейорта исчезали за воротами. Трое или четверо все еще стояли на мосту, прикрываясь щитами, в ожидании, пока защитники внешнего двора успеют отступить. Сейчас, в первые минуты прорыва, захватчики были заняты грабежом. Шотландцы волокли отчаянно визжащих поросят. Кто-то загонял в угол гнедую кобылу баронессы. По двору носились с громким ним куры, но их словно не замечали. Кто-то из латников-шотландцев нацадно кричал, требуя штурмовать вторые ворота, ибо все сокровища Нейорта находятся за ними. Но воины торопливо хватали то, что лежало под рукой, не спеша нарываться на пике защитников. Не беда. Позже подоспеют те, кому ничего не досталось. Они будут куда злее, и вторые ворота представятся им заманчивой целью. Пламя охватывало все новые постройки стоял слитный гул. Дайтон почти достиг моста, когда ему преградил путь кто-то из шотландцев. Почти у самых ворот ему пришлось скрестить с ним мечи. Но из мглы тотчас возник еще один воин, и Дайтону пришлось бы туго, если бы не просвистела стрела, и один из нападающих, судорожно изогнувшись, не рухнул на землю. Дайтон успел зарубить второго. «Скорей! Скорей!» — кричали ему из-за ворот, И едва он успел протиснуться, как створки захлопнулись. Слава Всевышнему! Дайтон сейчас же увидел, что и во внутреннем дворе идет схватка. Двери казарменной башни, как он и велел шотландцам, были подперты тяжелым брусом. Однако с теми, кто поднялся на стены по веревочным лестницам, схватились нейорцы, которые успели выскочить из донжона или отступившие сюда из внешнего двора. Дайтон видел, как сражающиеся топчут тела тех, что спали непробудным сном у костра. Какая-то женщина попыталась растормошить спящих, но тут же упала с раскроённым черепом. Дайтон вдруг осознал, что шотландцев во внутреннем дворе куда больше, чем он впустил. Видимо, едва он ушел, как они вновь опустили лестницы. Негодяй! Один из них тотчас напал на Джона. Пришлось снова сражаться. Либо эти бести не узнают его, либо считают, что он свое дело сделал и больше не нужен. В эту минуту Дайтон увидел Филиппа Майсгрейва. В кольчуге с длинным мечом, с разметавшимися по плечам волосами, он ловко отражал нападение сразу нескольких врагов. Джон отступил к стене донжона и, воспользовавшись короткой передышкой, вытер потное лицо. В голове после взрыва все еще гудело но соображать он мог уже вполне нормально. Глядя на сражающегося барона, он внезапно подумал, что если Майс Грейв спасется, то напрасными окажутся все его усилия и неимоверный риск. Зачем его господину Ричарду понадобилось впускать шотландцев в Нейорт, если ему нужна была всего лишь жизнь этого человека? Из-за стены долетали рев огня, вопли животных, крики нападающих, Вскоре раздались мерные и мощные удары тарана в ворота. Кажется, шотландцы наконец уяснили, что второго приступа не избежать. К тому же подоспели командиры и привели их расстроенные ряды в порядок. Теперь они вновь готовы драться, даже в том аду, который воцарился во внешнем дворе. И тут Джон Дайтон увидел Анну Невиль. Она что-то торопливо говорила Филиппу. Но тот резко повернулся и указал ей на донжон. Что-то говорил. Затем вдруг шагнул к ней и ласково погладил по щеке. Дайтон вдруг поймал себя на том, что не может отвести от них глаз. Это длилось лишь короткое мгновение. Шум, сумятица, кровь, схватка с последними шотландцами под опорами галереи. И эти двое, Ворон и его жена, словно на миг отделённые от всего незримой стеной своей любви. Но уже через секунду Филипп повернулся и пошел к своим людям. Анна Невиль, подхватив юбки, взбежала по лестнице в донжон. Дайтон слышал, как за нею захлопнулась дверь башни. Он понял, что барон велел жене укрыться за стенами донжона. Сам же повел своих людей на стену. Дайтон встряхнул головой, словно отгоняя на вождение, и тоже поднялся на куртину над вторыми воротами. Стена гудела. Башня содрогалась от тяжелых ударов. Взглянув вниз, Джон увидел, как добрых два десятка нападающих бьют и бьют в створке ворот дубовым тараном. На головы шотландцев сыпались камни и стрелы. Защитники втащили на стену котел со смолой. Дайтон кинулся к ним и, обжигаясь от края, помог выплеснуть содержимое. Крики боли и ужаса внизу слились сплошной рев. Осаждающие бросили тараны и отступили от моста. Дайтон устало припал к зубцу стены, но тотчас торопливо присел. Рядом с ним рухнул, сипла стеная, пронзенный стрелой ратник. Майс Грейв громко скомандовал паре защитников поспешить на стену над обрывом казарменной башни. «Помогите запертым ратникам выбраться из казармы. А вы, Оливер, Джон, Фред, Ранульф, за мной! Пока шотландцы не опомнились и не начали новый приступ, надо успеть разделаться с теми, кто проник во внутренний двор». «Кровь Христова! Они взбираются на стену у башни с бомбардой, и мы должны положить этому конец!» Дайтон кинулся вслед за бароном. В этой сумятице Майс Грейв, похоже, не терял головы, и надежнее всего было подчиняться его приказам. Джон всегда преклонялся перед теми, кто умел быстро и точно распоряжаться, и сейчас, следуя за Майс Грейвом, невольно испытывал уважение к своему врагу. Несколькими торопливыми ударами Дайтон вышиб брус, подпиравший двери казарменной башни. Оказалось, что здесь всего лишь пять или шесть воинов. Запертые во время нападения, они пытались вырубить дверь топорами, но мощные стальные полосы и дубовые брусья именно теперь явили свою прочность. Возбужденные, с секирами в руках, узники башни тут же бросились на взбиравшихся на стену шотландцев. «Дайтон вихрем пронесся по стене!» Отбил чей-то удар, склонился от выпада и своим косым ударом разрубил едва ли не пополам одного из нападавших. Затем он рассек веревки лестницы и услышал, как внизу кто-то отчаянно закричал, срываясь в бездну. «Прости, господи!» Он не успел перекреститься, как вновь пришлось отражать удары. Разделавшись с новым шотландцем, это нагляделся. Кажется, им пока сопутствует удача. Он задержался, тяжело дыша и вытирая мяч о плащ павшего противника. Глянул через зубцы парапета вниз. Вспомнил о Майлсе Форесте. По плану тот должен был спуститься сразу, едва в замке поднимется тревога, и мчаться к Ричарду, чтобы доложить обо всем. Господи, скорее бы подоспела подмога. И тут он услышал голос барона. «Робин, мой сын с вами в башне?» «Нет, сэр!» Освальд Брук увёл его в донжон ещё до того, как всё началось. Кто-то возразил. Освальд Брук лежит изрубленный на площадке возле бомбарды. Дайтон при колеблющихся от пожара увидел, как на приглосе застыло лицо Майзгрейва. Кто-то из ратников неуверенно проговорил, что старик с мальчиком покинули башню гарнизона ещё до того, как прозвучал сигнал тревоги. Наверняка он успел спрятать Дэвида за стенами донжона. «Дай ты бог!» — едва слышно произнес Майс Грейв. Дайтон молчал, отойдя в сторону. Его окликнул Робин. «Джон, ты должен был их видеть! Ты стоял на этой стене, и они не могли миновать тебя!» Все посмотрели в его сторону. Дайтон вбросил меч в ножны так, что гарда лязгнула серебряную окантовку. «Чтоб вам всем сгореть в пекле!» Снова он ощущал холодное напряжение внутри. «Я видел лишь Освальда», — буркнул он. «Должно быть, мальчик пробежал по стене, когда я ходил узнать, почему не откликается Эрик. С Освальдом я даже словом не обмолвился. Когда я вернулся на пост, он уже спускался по лестнице. Я слышал, как стучит его костыль». «Как ты мог не заметить мальчика в блестящем шлеме?» Майс Грейв смотрел на него в упор, и Джон почувствовал прилив ненависти. «Нет», — упрямо помотал он головой. Тьма стояла такая, что и сам сатана заблудился бы. Майс Грейв хотел что-то спросить, но не успел. Оставшиеся на стене у ворот воины подняли крик, требуя подмоги. Видимо, шотландцы снова двинулись на приступ. Все разом кинулись туда. Но, сбегая по лестнице вслед за бароном, Дайтон думал лишь о том, как разделаться с ними. Один из нас, или он, или я. Герцог не простит мне, если я не исполню его приказ. Да и Бурарел готов что-то заподозрить, поэтому клянусь Раем Адам сегодня я убью его.